Двойник. 9-21 сентября 1827 года случилось событие, в общем, обыкновенное, каких каждый день на Земле происходят тысячи, однако неизменно, хотя бы на мгновение, вносящее в беспокойный мир нежность и тишину. У Николая Палча родился второй сын. Император назвал его в честь старшего брата Константином и пригласил цесаревича в крестные. С приятным известием в Варшаву был отправлен генерал-адъютант Орлов. Цесаревич откликнулся как будто растроганным и благодарным, но в то же время крайне напряженным письмом. «Как, дорогой брат, я сумею когда-либо отблагодарить вас?» за все внимание и за все милости, которыми вы удостаиваете меня. Первое. Ваша память обо мне в столь важный момент. Второе. Дать вашему сыну имя в память обо мне. Третье. Возвестить об этой более чем счастливой новости через посредство одного из ваших генерал-адъютантов. Четвертое. Назначить меня его крестным отцом. Примечание. Шильдер. Император Николай I, книга вторая, страница 67. конец примечания. Есть что-то противоестественное и демонстративное в этом аккуратном перечислении государевых милостей. Хотя благодарить Николая действительно стоило, не столько за, так сказать, память о столь важном моменте и назначение крестным, сколько за то, что оказалось следствием этой памяти. Явление в свет Константина Николаевича, будущего генерала-адмирала и реформатора русского флота, на несколько десятков лет продлило мифологическое бессмертие нашего героя. В этом смысле Николай сделался цесаревичу действительно царский подарок, о котором сам император, впрочем, не подозревал. В выборе имени для новорожденного сына Николаем двигало отнюдь не одно уважение к брату, В 1827 году имя Константина обрело новую политическую значимость. Незадолго до рождения Константина Николаевича, 24 июня, 6 июля 1827 года, Англия, Франция и Россия заключили Лондонский договор, предлагавший атаманской порте посредничество с целью установления мира между турками и греками. Реально договор представлял собой форму давления на порту. Союзники протягивали руку помощи грекам. На Среднем Востоке Россия уже вела войну с Персией, которая вот-вот должна была завершиться русской победой, а это означало почти неизбежную войну с Турцией. В этой сгустившейся предгрозовой атмосфере имя византийского императора, как и прежде, зазвучало для Востока устрашающе, а для россиян призывно. Фантазия поэтов и уличных болтунов немедленно поставила родного младенца Константина Николаевича во главе русских войск и грядущих завоеваний. родный ты воспрянь, и через летучие забавы простри на меч, на лавры длань, будь рос И на боях огнем славян пылая, Будь Александр, и Константин, и пращур Петр, И духом исполин, Будь долго, долго будь утехой Николая. Примечание Глинка Чувство русского при получении известия О рождении его императорского высочества Константина Николаевича Радуга Литературный и музыкальный альманах на 1830 год, изданный Араповым и Новиковым. Москва, 1830 год. Конец примечания. Так в стихах на рождение Константина Николаевича Федор Глинка выстраивал, по литературным обычаям того времени, мифологическую родословную младенца, упомянутых здесь Александре и Константине, можно было увидеть как ближайших родственников и дядьев, так и Александра Македонского и Константина Великого. Глинке вторил поэт и драматург Борис Михайлович Федоров, который намекал на географию будущих побед великого князя яснее, однако тоже осторожничал и размывал очертания и сроки славных дел, помещая их в лесный для русского патриота но загадочный туман. Всевышним послан ты. Во славе ты рожден, великим именем пред миром наречен. Воздвигнут Божий крест державным Константином, и будет Константин победа властелином. Взрастай, великий князь, под сенью побед. Живи, дай славных дел, история их ждет. а брату-первенцу, пример любви являя. Будь тем, чем Константин для брата Николая. Примечание. Гарф. Фонд 109. Опись вторая, Дело 328. Лист 2. Оборотный. Конец примечания. Как видим, Федоров не забыл раскланяться из Константин Константином Павловичем. Невзирая на явную натяжку этой параллели и возрастное несовпадение, младший брат Константин Николаевич должен был стать старшему брату Александру Николаевичу тем же, чем старший Константин Палч стал для младшего Николая Палч. Толпа на столичных улицах была смелее поэтов. В разговорах, которые вели между собой мещане, дворня, клирики, лавашники и их покупатели, Константин Николаевич уже без затей превращался в освободителя гроба Господня и спасителя христиан от мусульманского ига. Иного царевича с таким именем ждать было невозможно. Слух Не менее также занимаются толками насчет новорожденного великого князя, о котором по объявлении высочайшего рескрипта между старообрядцами, духовными и напоследок во всех состояниях стремительно перелетать стали от одного к другому приятные предсказания из Апокалипсиса и прорицания Мартына Задеки, в коих будто бы сказано, что в плодородный год, каковым почитается 1827, родится царь Константин, который освободит Иерусалим и гроб Христов от иго неверных и наречется вторым. почему в публике и предвещают быть спасителем Иерусалима великому князю Константину Николаевичу. Примечание. Гарф, фонд 109, опись 2, дело 328, листы 3, 3 оборотный. Сравните также стихи 1846 года Растопчиной, посвященные Константину Николаевичу, и прямо использующие мотивы надписи на гробе. В нем все исполнилось пророчество приметы. Рожден на севере сын царский светлоок и светлорус, его, его зовет Восток, светилом радостного света. Гарф, фонд 722, опись первая, дело 631 лист первый оборотный конец примечания мартин задека глава халдейских мудрецов гадатель толкователь снов был как известно персонажем вымышленным этот 106летний старец якобы жил в швейцарии в альпийских горах по одним сведениям в XI веке по другим в восемнадцатом Русская публика хорошо знала его потолкователю снов, включавшему также гадательный оракул и руководство по хиромантии. Примечание. Лотман. Пушкин. Санкт-Петербург. 1995 год. Страница 660. Конец примечания. Народная молва ссылалась на книжечку с предсказаниями, впервые вышедшую еще в эпоху так называемого греческого проекта, а затем, по крайней мере, дважды переизданную, в которой Задека не оставил без внимания и восточный вопрос, предсказав туркам разорение, глад, мор и изгнание в чужие края. Примечание. Предречение о падении Турецкой империи, возвещенное султану Амурату аравийским звездословом «Муста-эд-Дынам». Конец примечания. И хотя гадатель сообщает, что земли неверных будут захвачены христианами, какой именно народ и государь, разорят турков, Задека умалчивает. Однако, обладавший очами и ушами, видел и слышал все, что требовалось. Любопытно, что в своем прорицании Задека особенно подробно предсказывает завоевание Константинополя, и лишь мимоходом упоминает о том, что и Иерусалим будет завоеван христианами. Согласно же процитированному выше ответу Бенкендорфу о разговорах на улицах, народ толковал о том, что Константин Николаевич воцарится в Иерусалиме, а про Константинополь не вспоминал вовсе. Возможно, Иерусалим вытеснил в народном сознании Царьград потому, что в 1827 году, Жив еще был главный герой так называемого греческого проекта Константин Палч, и место освободителя Седмихолмового пока еще не стало вакантным. Еще вероятнее, что осведомитель Бенкендорфа слышал не все разговоры. Это вполне подтверждает агентурная записка Фаддея Булгарина в третье отделение о слухах и толках по поводу рождения великого князя Константина Николаевича. Здесь речь идет уже о Константинополе. Согласно булгаринским сведениям, современники различили провиденциальный смысл и в дате рождения Константина Николаевича, появившегося на свет 9 сентября. Обстоятельство, что великий князь Константин Николаевич родился в то самое утро, когда Дмитрий Донской праздновал победу над Мамаем, почитают счастливым предзнаменованием для новорожденного – отмечал Булгарин. Известно также и напечатано в русской книге при покойной императрице Екатерине, что на Востоке существует пророчество, якобы русский князь Константин освободит царь царьград от мусульман. Когда цесаревич Константин Палыч объявлен был императором, многие носились с тою книгою и особенно купечество. Ныне опять взялись за оную. Любовь к чудесному оживляет разговоры. примечание видок фиглярин письма и агентурные записки булгарина в третье отделение публикация составления предисловия и комментарий рейд москва 1998 год страница 209 конец примечания видок фиглярин как называл булгарина пушкин упоминает ту же книгу с предречениями о падении Турецкой империи, в которой печаталось и предсказание Задеки, но ссылается на другую ее часть. Предречение звездослова Мустаедды дына султану Амурату о падении Турецкой империи, а также надпись на гробе императора Константина о победе рода русых над родом Измаила. Очевидно, что книжка эта, последний раз изданная в XVIII веке, и в самом деле была извлечена из нитей и переиздана в 1828 году. Календарная близость дня рождения Константина Николаевича и дня Куликовской битвы была воспета и в стихах. 10 сентября 1827 года в газете «Северная пчела» одним из издателей, который являлся как раз Булгарин, появилась анонимная ода на рождение его императорского высочества, великого князя Константина Николаевича. Победы Дмитрия Донского подавали здесь, как предвестие побед Константина Николаевича. Когда Донской на поле ратном победы день торжествовал, в тот самый час в гробе благодатном Петрополь весть великую сретал». Залп победы и новой славы нам юный дал архистратик. Ликуйте вы, сыны полночной державы, Восток, вострепещи, конец судеб твоих. Автор стихотворения, не исключено, что это был все тот же Булгарин, сопровождает его подробной сноской, где напоминает читателю о том, что 9 сентября день торжества для Дмитрия Донского, и сообщает, что сам он является владельцем Куликова поля. Посему, в то самое время, когда жители столицы внимали пушечным выстрелом и радовались, что надежды императорского дома и целой России исполнились, день Куликовской битвы и имя Константина, страшное на востоке врагам христианства, представились воображению поэта, в первую минуту радостной вести о рождении великого князя. Примечание. Северная пчела, 1827 год, номер 109. 10 сентября, страница 1. Конец примечания. И все же Константин Николаевич не был наследником престола. Только бездетность старшего сына Николая, Александра Николаевича, могла сделать его претендентом на императорскую корону. В 1827 году это было делом далекого будущего, и чтобы все мечты и предположения превратились в реальность, должно было пройти еще по крайней мере лет 30. Народ все равно ликовал. У него была своя логика, вытекающая из событий недавней российской истории. Сходство имен... Определило направление народных ожиданий. Если Константин I, младший брат императора Александра I, стал наследником престола, почему Константин, так сказать, II, младший брат второго Александра, будущего императора, также не может оказаться наследником? В уже цитированной агентурной записке Булгарин писал: Старики говорят, Мы помним, когда у императора Павла I родился третий сын, нынешний государь. Тогда говорили, довольно для престола и двух молодцев. Что ж, вышло оба молодца, остались бездетными, и престол достался третьему. Теперь надобно молить, дай бог князей. Примечание. Видок Фиглярин, страница 208. Конец примечания. Бог не поскупился. Князья у Николая Павловича и Александры Федоровны родились. Александр Николаевич тоже был награжден несколькими сыновьями, но мифологические судьбы Константина Павловича и Константина Николаевича отныне слились воедино, и с течением лет народная молва все слабее различала их между собою.